Глава 16. Сидя в полумраке гостиной, я уткнулась в экран ноутбука, полностью погружаясь в работу над проектом, который мне поручили. Мои пальцы быстро перебирают клавиши, а голова работает на пределе, пытаясь учесть все детали. Вдруг раздаются шаги, и я вздрагиваю, поднимая глаза. Руслан стоит в дверях, его силуэт вырисовывается на фоне тускло освещённого коридора. Он подходит ко мне, и я чувствую, как напряжение сразу заполняет пространство. Мы не разговаривали со вчерашнего дня. Даже в сторону друг друга не смотрели. Почему ты так поздно не спишь? Чем занимаешься? Спрашивает требовательно, словно подозревает меня в переписке с другим мужчиной. Работаю над новой промоакцией для сети заправок благодаря тебе. Отвечаю я, чувствую, как он заглядывает мне через плечо в экран ноутбука. Руслан делает небольшую паузу. Его взгляд по-прежнему прикован к разноцветным графикам и разрозненным заметкам на моем экране а потом просто уходит, молча скрывается за дверью кухни. Я тяжело вздыхаю и принимаюсь за работу. Несколько минут спустя Вольцев возвращается с двумя чашками кофе. Насыщенный аромат наполняет комнату, незаметно меняя атмосферу с напряженной на более расслабленную, почти уютную. «Хочешь, я помогу?» – предлагает Руслан, встречаясь со мной взглядом, и я улавливаю в его глазах неожиданную заботу. Он протягивает мне одну из чашек, Его пальцы слегка касаются моих. Прикосновение вызывает неожиданную дрожь, несмотря на мою решимость держаться от него подальше. «Ты серьезно?» – спрашиваю я, немного сбитая с толку его предложением. «Абсолютно». Он кивает и улыбается, протягивая руку за моим ноутбуком. «Покажи, что у тебя получается», – произносит он, ставя свою чашку на кофейный столик и садясь рядом со мной. Я оглядываю его, пытаясь разгадать его мотивы. Руслан часто бывает резким и вспыльчивым. Его присутствие иногда раздражает. Но в то же время я не могу отрицать, что он вызывает во мне восхищение своим умом. В таком возрасте возглавлять компанию таких масштабов может не каждый. Я делаю глоток кофе, тепло и горечь напитка немного приземляют меня. Как только Руслан наклоняется ближе к экрану ноутбука, чтобы лучше рассмотреть детали проекта, я чувствую его запах. Тонкий аромат древесины с нотками цитруса. Этот запах настолько приятный и успокаивающий, что я на мгновение отвлекаюсь от работы. Его лицо оказывается так близко ко мне, что я могу почти ощутить тепло его кожи. Мое сердце начинает биться быстрее, каждый удар отчетливо отдается в моих ушах. Я стараюсь сосредоточиться на экране, но изображение перед глазами расплывается и все мои мысли о том, как близко он находится. Мне нужно разработать несколько креативных предложений для акции. Может, у тебя есть свежие идеи? Спрашиваю я, наконец-то приходя в себя. Руслан улыбается и наклоняется вперед. Его взгляд теперь полностью сосредоточен на экране. Давай посмотрим, что у тебя есть. Его голос полон энтузиазма. Он начинает активно обсуждать детали моей работы, предлагая интересные решения и делая замечания, которые помогают мне увидеть проект под другим углом. Он умеет видеть вещи с той точки зрения, которую я иногда упускаю, особенно учитывая тот факт, что мне действительно не хватает опыта. Проходят несколько часов, и наше первоначальное напряжение начинает медленно развеиваться. Я ловлю себя на том, что смеюсь над одной из его шуток. Руслан улыбается в ответ искренней, теплой улыбкой, которая достигает его глаз, вызывая в уголках лучики мимических морщин. «Так что ты думаешь об этом?» Его голос нарушает тишину, и я едва улавливаю смысл слов. Руслан откидывается назад, его глаза не отрываются от моего лица. э так кажется, хорошей идеей?» С трудом выговариваю я, чувствую, как мои щеки горят. Внезапное осознание близости Руслана, его аромат, тепло его тела, все это заставляет меня подавить желание приблизиться к нему. Я чувствую себя пойманной в ловушку собственных чувств, что пугает меня гораздо больше, чем должно. Руслан, казалось, не замечает моего внутреннего смятения. Он продолжает обсуждать проект, сосредоточенный, профессиональный, а я пытаюсь восстановить контроль над своими эмоциями. «Мне кажется, у тебя все должно получиться», — говорит он, откидываясь на спинку дивана и на мгновение закрывая глаза. «В этот момент я осознаю, насколько сильно мне нужно личное пространство, чтобы собраться с мыслями. Я...» Мне нужно подышать. Быстро произношу я и поднимаюсь с дивана, чувствуя, как воздух в комнате стал невыносимо душным. Руслан смотрит на меня с некоторым удивлением. Иди уже спать. У тебя еще неделя есть, чтобы завершить все и подготовиться к презентации. Я покидаю комнату, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Что со мной происходит? Задаюсь я вопросом, стараясь разобраться в своих чувствах. Эта вспышка желания к Руслану была последним, чего я ожидала от себя.